632. Итак, одно и то же явление может свалить человека слабого духом, но укрепить, утвердить и возвысить того, кто духом силен. Значит, не во внешних обстоятельствах кроются неудача или успех продвижении по пути, но в состоянии духа. Трудно принять это положение и с ним согласиться, ибо самой стремится переложить свою несостоятельность на кого и на что угодно, только не на себя. Причины успехов и неудач, побед и поражений надо искать в себе. Бесполезно возлагать их на что-то или кого-то вовне. Если сам человек и есть путь, то кто же и что же может извне создать преграды его продвижению? Еще раз говорю, никто и ничто не в силах преградить ему путь к свету, если он сам этого не допустит. Нельзя возлагать ответственность за задержки и остановки ни на что внешне. В своем внутреннем мире человек свободен всегда, если захочет того. В микрокосме своем он владыка, потому победа обеспечена тому, кто понимает, что дух превыше всего, и что все силы и светлые, и темные служат сужденному победителю.